Глава 14 Индивидуальная тренировка. Как только закончилось выступление обоих лидеров, Тед отвел командира в сторону, желая переговорить с ним с глазу на глаз, пока есть время. Постушай Хиро», оказавшись наедине, да и подальше от любопытных глаз, начал глава Аркакиса. «Мне нравится решительный настрой и желание всех остальных стать сильнее и даже больше скажу». «Я всецело поддерживаю такую инициативу и сделаю все, чтобы они достигли своих целей, но заниматься они будут без тебя». «О чем это ты?» – сразу же напрягся Хиро. «Не беспокойся, ты, можно сказать, вытянул счастливый билет и один из немногих, чья позиция по посещению другой галактики остается неизменной, какие бы изменения за год не произошли». Мощный хлопок по плечу ладошкой на несколько миллиметров вдавил командира в землю. Стоит отметить, внизу находился асфальт, а не что-то иное. Любой другой на его месте оказался бы со сломанными ногами получить такой подбадривающий хлопок по плечу от ТЭТа. «Тебе придется заняться немного иными делами. Например...» «Весь этот разговор сильно не понравился командиру с самого начала. Что ты уже задумал?» Глава Аркакиса начал медленно двигаться вперед еще дальше от основной массы собравшихся людей, молча, не оглядываясь, будучи всецело уверенным, что его друг и товарищ последует за ним. Так и произошло в пустяне, хотя Хиро двинулся следом. «Сам подумай, дадут ли тебе такие тренировки хоть что-то?» Спустя какое-то время, пройдя довольно большое расстояние, начал Тед. «Ты уже достиг вершины Верховного в свое время, и пусть сейчас твой уровень немного ниже, не пройдет много времени, как ты нагонишь свой прошлый результат и даже улучшишь его, в чем я не сомневаюсь. У тебя есть твердая база, фундамент, выработанный множеством прожитых веков, подпитанных постоянными сражениями с сильными, а иногда и превосходящими по силе врагами. Установимы здесь хоть сотни шахт, напихай в них по тысячи ферм самого высокого уровня, даст ли тебе это хоть какой-то результат? Незначительный, но это все же лучше, чем провести год в бездействии. Командир прекрасно понимал, в какую сторону клонит товарищ, и не собирался отрицать правоту сказанных им слов, но при этом и бездействовать желания не было. «Буду вырабатывать новые стратегии и закреплять основу недавно полученных, а также смогу передать частичку своего опыта другим, что...» что не сыграет особой роли, если говорить откровенно. Конечно, небольшая часть тех, кто окажется рядом и будут показывать достаточно хорошие результаты, смогут что-то осознать, принять и вбить в свое сознание клином, но в большинстве случаев с нынешним уровнем развития этих ребят даже сотая часть процента тех, кто запишется сегодня – или запишется в будущем в течение этого года, не смогут оказаться на том уровне, необходимом для осознания твоих наставлений. Можешь сейчас перебить меня и сказать, но эта сотая часть процента будет стоить всех тех потраченных усилий и все в таком духе, «я буду полностью согласен с тобой». «Та немного горстка избранных явно стоит, и будут стоить всех потраченных на них усилий, но не благодаря тебе. Мы с тобой договорились, что за весь тренировочный процесс буду отвечать я. Или хочешь оспорить данное тобою обещание? Или, может, вообще собираешься со мной рассориться по этому вопросу?» «Даже в мыслях такого не было». «Как и уговаривались, весь тренировочный процесс целиком и полностью лежит на твоих плечах», — вздохнул хиров выдыхая. «Хотелось много чего возразить, но плясать под дудку тета, в глазах которого плясали озорливые огоньки, не хотелось совершенно. Об этом можешь не беспокоиться, я свое слово всегда держу». «Вот и славно. Тогда обсудим то, почему тебе не будет на этой тренировочной площадке». «Но для этого тебе немного надо подождать». Неожиданно собеседник исчез и лишь спустя десять минут вернулся обратно, причем не один. Вместе с ним прибыл и судья, весь взъерошенный и растрепанный, и явно не в самом лучшем настроении от того, что его выдернули наверняка посреди какого-то важного дела. «Одному мне не составит труда путешествовать между планетами, но вот взять тебя с собой...» «Не получится. Пришлось вызывать того, кто лучше меня разбирается в этом вопросе. Мне бы хотелось с тобой о многом поговорить, Хиро, но в ближайший год, а то и несколько, нам с женой придется разгребать последствия произошедшего на совете, а также связанные с тобой вопросы», – раздраженно произнес судья, еле сдержавшись в последнее мгновение, чтобы не сплюнуть на землю поэтому не будем затягивать, меня и так почти нет свободного времени». Вновь небольшая, едва ощутимая вибрация, и уже спустя мгновение они втроем оказались на Аркакисе. Командир ни с чем бы не спутал эту планету, особенно место, в котором они впервые встретились с Тетом. Судья лишь кивнул и поспешно испарился. «Видимо, он действительно крайне занятой, раз не то чтобы обмолвиться парочкой словечек, просто поздороваться и попрощаться нормально не собирался. Откуда же его выдернули?» «Вот мы снова и оказались на моей планете», набирая полную грудь воздуха, не скрывая улыбки, произнес глава Аркакиса. «Это довольно символично. Пусть ты пока и не признаешь себя правителем Земли», Но большинство ее жителей уже наверняка думает иначе. И лишь вопрос времени, когда эти обсуждения перерастут не просто в сплетни, а в самую настоящую реальность. Так что, по сути, мы оба с тобой правители целой планеты. Но символизм в ином. Мне, как лидеру Аркакиса, требуется отправиться на Землю, чтобы тренировать твоих ребят... А ты, их лидер в это время, будешь на уединенной тренировке здесь. Кто бы мог подумать, что однажды такое произойдет? О какой уединенной тренировке идет речь? Нахмурился командир, еще не понимая, что на самом деле происходит. Глава Аркакиса ничего не объяснял от слова совсем, и выглядели его действия странно и довольно загадочно. Может, пришло время все разъяснить? «Совсем скоро ты все узнаешь, так что нет смысла тратить время на объяснение. Вместо этого мне бы хотелось встретиться со своими заместителями, обсудить некоторые особо важные вопросы и раздать поручения. Все же мне придется задержаться на твоей планете на куда больший срок, чем было в нашем изначальном договоре», – похлопал его по плечу Тедд. Предлагаю тебе пока прогуляться, немного развеяться и привести мысли в порядок. В ближайшее время тебя ждет крайне увлекательное путешествие, уж поверь мне». «Звучит все не особо обнадеживающе. Ты мне веришь?» Резко стал максимально серьезным собеседник командира. Он пристально смотрел Хиро прямо в глаза, и в его поведении больше и намека не было на балагурство. «Если не доверяешь полностью, то можем забыть о предстоящей тренировке, и я верну тебя обратно. Без полного доверия в этом вопросе появится слишком много рисков, так что за последующие два часа прими свое решение, как только вернусь, обязательно честно мне его выскажи. Скоро увидимся!» На этих словах Тед помахал рукой и быстро направился в одному ему известном направлении. Рядом с ним, будто из воздуха, сразу же материализовалось несколько его подчиненных, которым он моментально начал раздавать указания с серьезным видом. Слова о том, что ему требуется немного времени, чтобы разобраться с накопившимися вопросами, были не пустым звуком, а правдой. Командир тяжело вздохнул и решил устроить себе небольшую экскурсию. На этот раз ему никого не выделили в качестве гида, оставив одного, поэтому все решения, куда идти целиком и полностью, зависели от него самого. В отличие от прошлого раза, когда они пребывали сюда с командой, на него больше так не пялились, как раньше. Да и вообще, жители этой планеты будто свыклись настолько, что внимание совершенно не обращают. Прогулка не особо вдохновляла Хиру. Учитывая обстоятельства, ему сейчас не хотелось тратить даже минуты свободного времени на такие вещи, а сосредоточиться полностью на тренировке и подготовке к вторжению в Аврарескую галактику. Приходилось терпеть, раз выбора не оставили. Тяжело вздыхая и знакомясь с культурными различиями различных планет. В данном конкретном случае имелось в виду разнообразие различной еды. Как и на земле, на Аркакисе было свое подобие рынка или, скорее, непрекращающегося фестиваля, а может даже целой торговой улочки. Одним словом, рай для любителей набить живот. Множество самых различных лавок, идущих друг за другом, предлагали огромное разнообразие самых разнообразных продуктов, От еще живых до полностью готовых к употреблению. Толпы жителей ходили между лавками с радостными улыбками, с тяжелыми раздумьями на лице, выбирая сегодняшний обед или завтрак, а может быть и ужин. Время на этой планете немного иначе течет, а по небу тяжело определить, какая именно сейчас часть дня, поэтому лучше не утверждать, о каком приеме пищи идет речь. Прикупив себе несколько закусок, командир занял пустующее место подальше от любопытных глаз. Тед учел такую возможность, поэтому успел сучить Хиру небольшой кошель с монетами перед уходом. Иначе пришлось бы просто довольствоваться свежим воздухом. Хотя свежий из этого выражения можно и убрать. Все же на Аркакисе, в отличие от Земли, с этим вопросом обстоят дела куда хуже». Вполне возможно, для жителей этой планеты все в пределах нормы или вообще идеально, но вот людям жить здесь на постоянной основе попросту не получится. Слишком загрязнена атмосфера для их проживания. Херу на все это абсолютно плевать, его организм может жить и процветать в куда более худших условиях, но после того, как однажды ощутишь свежий и приятный земной воздух, на другие планеты уже начинаешь смотреть с серьезным сравнением. Еда оказалась отстойной. Из трех купленных различных закусок командир сделал по одному укусу каждой и поспешно избавился от купленного. Позже надо будет обязательно поговорить с лидером Аркакиса о передаче опыта в плане кулинарии между мирами, иначе приезжать в гости к Тету мало кто захочет в будущем. Слишком уж своеобразную кухню здесь предлагают. Тед прибыл в обозначенный срок вместе с несколькими сопровождающими. Среди них были и те, кого командир ранее не видел, и, судя по их виду, а также пристальному и оценивающему взгляду, занимали они довольно высокое положение. «Вижу, что прогулка тебе особо по душе не пришлась», — с ухмылкой бросил он, лишь на мгновение остановившись, после чего приглашающим жестом показал следовать рядом. Хиро пришлось молча подчиниться. «Уже тянет обратно в свое гнездышко на планету Земля?» «Не буду этого отрицать», — совершенно спокойно ответил командир, будто только и ждал этого вопроса. «Мне хотелось этого долгое время, и вот стоило только оказаться там, вновь пришлось переместиться в другое место. Тем более новость про бабушку и все с ней связанное меня крайне сильно удивило и, не буду отрицать, немного шокировало». Хотелось бы остаться рядом и дождаться ее пробуждения, чтобы окончательно узнать ответы на некоторые интересующие меня вопросы. Поэтому прибытие на Аркакис без всяких объяснений начинает меня потихоньку выводить из себя. В любой другой ситуации я бы и слова не сказал, но в нынешней... «Не переживай, скоро ты забудешь обо всех сказанных только что словах и будешь меня благодарить за предоставленную возможность. В этом я нисколько не сомневаюсь». Они пришли к спуску в лаборатории той самой огромной дыре в земле. Потребовалось некоторое время, чтобы добраться почти до самых нижних ярусов. Стоит отметить, что в отличие от прошлого посещения этого места сейчас, здесь никого не было. Будто всему персоналу был заранее отдан приказ покинуть лабораторию. Неужели Тэд сделал это специально, чтобы скрыть то, что будет происходить далее? «Вот мы и на месте, входи. Прошу тебя сразу не бросаться на меня с кулаками, как зайдешь в комнату». «Дальнейшее наше с тобой сотрудничество будет зависеть лишь от доверия твоего ко мне и моего к тебе, поэтому спрашиваю в последний раз. Ты мне полностью доверяешь?» «Ты предлагаешь ответить мне на этот вопрос перед тем, как я зайду в комнату?» – последовал кивок от главы Аркакиса. «Учитывая сказанное тобой ранее и вся эта таинственность вокруг, Меня в дрожь бросает, скажу честно. Все мои чувства и интуиция просто кричат, что ничего хорошего меня в этой комнате не ждет. Вполне возможно, но и раскрыть все я тебе не могу. Сейчас ты перед одним из самых важных выборов в твоей жизни. Будь уверен, согласишься, значит полностью мне доверяешь и вверяешь даже свою жизнь в мои руки» откажешься и мы просто вернемся обратно на землю, но ты упустишь свой единственный шанс лишь одну вещь я могу сказать тебе заранее насколько бы все страшным и неожиданным тебе не показалось все в начале в конце тебя ждет огромная польза и чуточку просветления остальное за тобой принимай решение хиру нахмурился тяжело задумавшись том, что ему могут прямо сейчас что-то сделать, он не верил. Подписанный контракт, как минимум, ближайшие полгода гарантирует ему безопасность на территории Тэта. Вопрос в другом: если его просто закроют в одной из комнат для экспериментов, дождутся исхода контракта и захотят использовать, пострадает не только он сам, но и все люди, что пошли за ним. Слишком огромный риск, и тем не менее, Командир верил в стоящего рядом товарища. Его интуиция просто кричала о том, что пусть за дверью находится нечто плохое, ему не стоит об этом беспокоиться и довериться Тету. Только так и никак иначе он сможет достигнуть большей части поставленных целей. «Фух!» – тяжело выдохнул он, поворачивая голову и смотря прямо в глаза собеседнику. «Я готов довериться тебе!» «Меня искренне радуют твои слова!» Где-то глубоко внутри глаз Тета вспыхнули искорки радости и тепла. «Тогда и я искренне поверю в тебя, мой друг!» Стоило ему договорить, как ранее запертая дверь открылась, оголяя внутренности помещения. Выглядело все... Будто в каком-то жутком фильме ужасов, где на спецэффекты совершенно не поскупились. Трудно описать словами, увиденное, если не побывать на множестве иных планет, и для обычных землян ничего особо наводящего ужас замечено бы не было. Но это для них, а вот для командира, образдившего космическое пространство годами... Брррр. «Насколько я могу судить, большинство приспособлений в основном используются для экспериментов над живыми созданиями и... для пыток», — первым заговорил Хиро, заходя внутрь. «Неужели ты собираешься использовать их на мне?» «Можно сказать и так», — вздохнул Тед, завидев нахмурившееся лицо командира, — «но не в том понимании, о котором ты подумал». «Сейчас ты побудешь немного наблюдателем, и, может, это сможет тебе прояснить мою задумку». Глава Аркакиса первым прошел к одному из странных, корущихся живыми кресел. Стоило ему в него сесть, как его почти полностью поглотило. Вокруг всех частей тела обвились странные щупальца, скапающие на пол фиолетовой жидкостью с них прожигающую даже пол лаборатории. На голову водрузилось нечто вроде шлема, а сам Тет начал испускать вокруг ауру. Он сидел прямо перед командиром, но последний его совсем не ощущал. В этот момент один из прибывших с Тетом быстро подошел к нему и протянул в его сторону ладошку. Прямо из ее центра вылез странный шип и на огромной скорости вонзился главе планеты в шею и сразу же начал что-то выкачивать. Хиро дернулся и хотел помешать, но два других помощника его взяли в крепкие объятия, настолько крепкие, что выбраться не представлялось никакой возможности, да и выбравшись не факт, что удалось бы победить против трех верховных, находящихся в комнате. Когда странное существо с шипом закончило, на этот раз уже командира потащили к похожему креслу, Теперь уже Хиро пытался сопротивляться как мог, но в итоге всё равно ничего не вышло. Стоило им его усадить, как гостя постигла такая же участь, как и хозяина. Кресло оказалось вполне себе живым существом, всадившим в командира множество различных присосок и кое-где что то похожего на иглы, полностью обездвиживая. Помощник Тета подошёл уже к Хиро и направил в этот раз вылезший из ладони шип, в его сторону нет хотел закричать неожиданно оказавшийся пленником командир но не смог шиб вошел в шею и его сознание медленно потухло